Глава 41. Впервые за долгое время папа обнял меня. Я нежно обняла его в ответ. Глаза защипала. Я уверилась, что отец переживал и беспокоился обо мне. Значит, он на моей стороне тоже. Для того, чтобы все объяснить, было решено перейти в кабинет отца. Но сначала король распорядился посадить обсидиана в темницу. Попросите Фей помочь сделать так, чтобы он не сбежал, сказал он. Кажется, мы за один сегодняшний день сильно задолжали феям. По пути Берилл доложил о состоянии рыцарей. Серьезно никто не пострадал. Я попросила Берила присутствовать при разговоре. А еще в кабинет очень быстро прибежала Мачиха, которая до этого отпаивалась настойкой Валерианы в своих комнатах. Ну, узнав, что мы тут, Нашла в себе силы прийти. Когда все собрались, я пересказала все, начиная с побега из замка и заканчивая сегодняшней ночью. Берил взял мою руку и продемонстрировал кольцо. «Подводя итог всему сказанному, серьезно вступил Берил, я прошу руки вашей дочери». Отец молчал. Розелита и королева, на удивление, тоже. «Что ж, «Мне нужно время, чтобы подумать над этим», — наконец произнес король. «Генерал, останьтесь. После я хотел бы поговорить с вами». «Я бы тоже хотела присутствовать при этом разговоре, Галит», — вмешалась королева. «Это будет мужской разговор», — осадил ее отец. «Но перед этим, Розелита, что ты хотела сказать?» «Я знаю, что вы думаете об Азурите», — опустив голову, начала сестра. «Но это же не повод оставлять его в камне! Я откажусь от свадьбы, только верните его к жизни!» «Разелита, никто не собирался навсегда его оставлять таким!» Я немного забеспокоилась. Она выглядела бледной. Я не стала говорить, что планировала оставить Азурита таким на пару дней и жалилась. «Хорошо, я попрошу фей освободить его!» Разелита победно улыбнулась. «Тогда у меня на этом все, папа». Кажется, сестренка опять добилась своего, надавив на жалость. «Что ж, отныне принц ее проблемы. Помогать больше не буду». Мы с Розелитой и Мачехой вышли, а отец и Берил остались. Было очень любопытно, о чем они говорят. Но сестра громко стала требовать сейчас же идти к Розе, пока фея не улетела. Я бы все равно из-за нее ничего не услышала, так что пришлось идти». Закончив с этим, я в задумчивости добрела до темницы. Мне не было жалко обсидиана, но немного совестно по отношению к Розе. Я обвиняла ее, что она избегает любви, а, возможно, если предположить. Вдруг она ждала этого мальчика-фею из детства? Не узнаю, если не вмешаюсь. Я зашла в темницу, чтобы поговорить с обсидианом. Внутри увидела Розу. Она стояла в коридоре и не решалась идти дальше. «Что случилось, милая?» Завидев меня, спросила она. «Опять кто-то мешает твоей любви?» «Пока не знаю. Отец разговаривает с Берилом, и если матушка не вмешается, то все будет хорошо». «Пожалуй, вмешаюсь я», — нахмурилась Роза. «Как раз хотелось кому-то поставить голову на место. Прям крылья чешутся». И она улетела. Похоже, Роза тоже не знает, что делать со своими эмоциями. Что ж, так для меня лучше. Поговорю с обсидианом наедине. На время повисло молчание. Обсидиан, насупившись, смотрел на меня, а я разглядывала камень темницы. — Итак, господин колдун, — начала я, увидев его в одной из камер. — Издеваешься? — зло посмотрел обсидиан. — Что за господин колдун? Прошу прощения, случайно вырвалась. Я сбилась и зарделась, вспоминая недобрым словом к Что пришла? — устало спросил обсидиан. — Хотела узнать. Вам нужны были яйца феникса и много силы, чтобы изменить тело? Это вообще возможно? — сказала девушка, что бегала по лесу с наполовину каменной кожей. — усмехнулся он. — Тогда я замялась. «Вы хотели стать одним из фей?» Обсидиан молчал. Он не подтвердил это вслух, но раз не опроверг, значит, я была права. «Но зачем? Из-за розы?» «Тебе не понять. Ты влюблена в существо своей расы». Обсидиан повернулся к стене. «Посмотрите на это!» Я продемонстрировала ему кольцо рододендронов. Обсидиан присмотрелся. «Интересная штука. Подарок фей?» «Нет. Почему у человека родовое кольцо фей?» «Спросите у Берила. Из рода рододендронов». «То есть такое уже случалось? Человек и фея могут связать себя узами брака?» «Да. И все, что вам надо было, признаться Розе, а не устраивать этот хаос». «Что же ты раньше не сказала?» И «Я еще оказалась виноватой» отлично». Я хмыкнула. «Все у этих колдунов не так». «Да мне откуда было знать? Вы же такой недоверчивый, не раскрывали свою настоящую цель, хотя я и спрашивала». Мы помолчали несколько мгновений. «Признаться, значит?» Обсидиан шумно вздохнул. «Это страшно, но другого пути нет, и никто, кроме вас, этого не сделает». «Как думаешь, она меня простит?» «Не знаю. Если деревья выживут, думаю, да». «Я понял. Спасибо тебе». И он исчез. В прострации я смотрела на пустое место за решеткой, где только что был обсидиан. «Вот же...» «Как я это объясню отцу?» «Поговорила, и он сбежал? Куда?» «С другой стороны, он мог уйти в любой момент, прямо как берил. Надо переделывать темницу». Когда я вышла, то все еще думала о разговоре с отцом. Снаружи уже было светло, и я зажмурила глаза, привыкая к свету. А когда открыла, ахнула. Деревья и кустарники вокруг стали выше и пышнее, разрослись. Цветы цвели и пробивались даже между мощенных дорожек. На стеклах зданий разросся плющ. Все озирались, разглядывая изменившийся замок. «Люди слишком усложняют все, когда дело касается любви!» Подлетев ко мне, вздохнула Роза. Я улыбнулась ей в ответ. «Пожалуй, мне пора. Дела. Надо найти одного упрямого человека и поставить голову на место еще и ему». «Если вам когда-либо понадобится помощь, только скажите», — улыбнулась я Розе. «Надеюсь, не понадобится, но жду приглашения на свадьбу» и она, замахав крыльями, поднялась выше. «Гранат не сможет вам помешать? Если попытается, не сможет сказать и слова. Не благодари». Она махнула напоследок рукой и улетела. Я в прострации проводила ее взглядом и добрела до главного входа в замок. Смысл последней пары фраз стал ясен не сразу. «Агата!» — услышала я такой родной голос Берила. Он вышел из замка навстречу, широко улыбаясь. Я поспешила к нему. «Берил, я так устала!» «Потерпи еще немного. Сейчас родители нас благословят, и все». Он взял мои руки в свои. «Что?» Я решила, что ослышалась, а он не спешил развеять мои сомнения, только загадочно улыбался. На крыльцо вышел отец и мачеха. Они сначала, как и я, с удивлением оглядели изменившееся пространство, а потом подошли ближе. — Агата, генерал Рододендрон попросил твоей руки. — И я... — Подожди, Галит, — перебила королева. — Агата, я... — Дорогая, все в порядке? Отец обеспокоенно смотрел на мачеху, которая зашлась долгим кашлем. — Да, я хотела сказать... — Гранат, ступай, отдохни, я пришлю к тебе врача. Мачеха пыталась возразить, но каждый раз кашель возвращался, и в итоге ее голос осип. Отец настоял на том, что ее надо проводить в покое и срочно осмотреть врачу. В итоге она согласилась и смогла закончить фразу без кашля. — Думаю, именно это имела в виду Роза. Королева просто не сможет сказать слов против. — Агата! — отец повернулся к нам, когда убедился, что мачиха ушла в сопровождении служанок. — Берилл будет надежным и верным мужем. Я вверяю тебя ему. Если ты этого хочешь, разумеется. — Спасибо! — я, сияя от радости, обняла отца. — Пусть в ваших сердцах цветет весна, дети! — отец протянул руки. Мы взялись за его руки, и он соединил наши. «Теперь действительно все. Мы помолвлены, такова воля короля!» Я крепко обняла Берила и сожалела только о том, что этикет не позволяет никак больше проявить свои чувства. Я смотрела в зеленые глаза любимого и видела отражение своих чувств. Я была счастлива. «Теперь, Агата, не скажешь, что здесь произошло?» «Почему растет и цветет у нас теперь все, даже карета?» — спросил отец, возвращая меня в действительность. До счастливого финала нашей с берилом истории мне еще предстояло рассказать про побег обсидиана.